Николай Альбертович Кун Сказки африканских народов Картина мира, быт, нравы, обычаи, приключения, чудовища, колдуны, людоеды, животные Предисловие Нет ни одного народа на всем земном шаре, у которого не было бы своего народного творчества, своей народной литературы произведения которые передаются из уст в уста, дедами, отцами, своим внукам и сыновьям. Такой устной народной литературой обладают и все негры Африки. Сноска. Текст книги соответствует авторской редакции 1912 года. Издательство не преследует цели кого-либо оскорбить. Слово «негр» употребляется исключительно в значении «человек негроидной расы». Состоит она из сказок, песен, пословиц и загадок. Издавая эту книгу, я и хотел познакомить моих юных читателей со сказками африканских негров. О чем же рассказывают негры в своих сказках? Они рассказывают о чудовищах, колдунах, колдуньях и людоедах, о всевозможных чудесных приключениях. Рассказывают о животных, о хитром и изворотливом шакале, о его проделках и обманах, от которых страдают и лев, и гиена, и павиан, и даже слон. Иногда место хитрого шакала занимает заяц, который, благодаря уму, побеждает самых сильных зверей. В своих сказках негры рассказывают о глупой и жадной гиене, о мудром и могучем слоне, о благородном, хотя несколько и простоватом льве, о злой и мстительной змее и о других зверях. Часто звери в сказках действуют сообща с человеком, а иногда даже помогают ему. Есть у негров и рассказы, взятые из повседневной жизни. В них ярко изображаются их быт, нравы, обычаи. Особенно интересны те сказки, в которых негр, не обладая научными знаниями, старается дать ответ на те явления в своей жизни и в природе, которые особенно привлекают его внимание. Он старается объяснить, как были созданы мир и первые люди, почему люди умирают, откуда пришли болезни, почему отличаются друг от друга различные племена, например, готентоты и бушмены. Наконец, даже на такие вопросы пытается ответить негр в своих сказках. Почему у шакала пестрые полоса на спине? Почему у полевого зайца нет хвоста? Почему на месяце пятна? И так далее. Конечно, ответы очень наивны. В них нечего искать каких-нибудь знаний законов природы. Но уже и вопросы и попытки ответить на них указывают на то, что негры обладают пытливостью ума и любознательностью сказки негров — весьма ценный материал для всякого, кто хочет познакомиться с миросозерцанием, бытом, нравами и обычаями негров. Так как рассказывая даже сказки о чудовищных или вообще о сверхъестественных существах, созданных его фантазией, негр всегда рисует нам свой быт с поразительной верностью, без всяких прикрас. В сказках негров Ясно выражены их представления о нравственности, о добре, зле, правде, честности. В их сказках, как и в сказках других народов, говорится о торжестве правды и добра над неправдой и злом. В них говорится о награде за добрые дела и наказании за злые. Негр в сказках обнаруживает массу наблюдательности, особенно в сказках о животных, описывая удивительно метко их характерные особенности. Правда, некоторые сказки носят на себе оттенок жестокости, но это объясняется тем, что негр стоит еще на низкой ступени развития и предъявлять к нему те же требования, какие мы предъявляем к европейцам, нельзя. Но все-таки, несмотря на наивность сказок, на жестокость некоторых из них, мы должны признать в негре способность не только к работе невольника, как думали европейцы, и притом еще очень недавно, но и способность к развитию и совершенствованию. Многие сказки негров ясно показывают, как несправедливы были европейцы, отказывая долго негру во всяких человеческих чувствах и талантах. Устав от тяжелого труда, от постоянной напряженной борьбы за свое существование, на пороге своей незатейливой хижины или у костра во время привала после охоты рассказывает негр сказки, мифы, задает загадки, поет песни. Песней сопровождает он и труд свой. От творчества негра, исполненного простоты и некоторой наивности, веет на нас тишиной и прохладой девственных африканских лесов. В нем чувствуется простор степей Африки, Оно пышет зноем пустынь Сахары и Калахари. В нем слышен шум их селений. Говорит нам эта народная литература о горе и радостях негров, об их трудах и заботах. Она открывает нам их миросозерцание, их характер, их душу.